Скруджу часто приходилось прежде слышать, что у Марлия нет сердца. Но он этому не верил до сих пор, да и теперь не верил. Он внимательно рассматривал привидение насквозь и видел, что оно стояло прямо перед ним. Он чувствовал на себе холодящие действия его мертвенно-холодных глаз. Он рассмотрел даже, из какой материи был сделан платок, который связывал Марли голову и подбородок, и которого Скрудж прежде не заметил. И все-таки он не верил и боролся со своими внешними чувствами. Нус, сказал Скрудж холодно и резко, чего вы желаете от меня? Очень многого, отвечало привидение. То был голос Марли, никакого сомнения. «Кто вы такой?» «Спросите лучше, каков я был?» «Ну, кто были вы?» Сказал Скрудж, возвысив голос. «Вы хотя и тень, но очень щепетильны». «При жизни я был вашим компаньоном, Яковом Марлем. «Не можете ли вы...» «Присесть!» — спросил Скрудж, подозрительно поглядывая на привидение. «Могу». «Так садитесь!» Скрудж сделал этот вопрос потому, что не знал, обладает ли такое прозрачное привидение способностью сидеть и чувствовал, что если оно ответит отрицательно, то объяснение будет очень неудобно но привидение усело совершенно свободно по другую сторону камина. — Вы не верите в меня? — заметило привидение. — Не верю! — отвечал Скрудж. — Какое желали бы вы иметь доказательство в моей действительности, кроме свидетельства ваших собственных глаз? — Не знаю! отвечал Скрудж. «Почему вы не верите своим глазам?» «Потому что иногда самые ничтожные вещи влияют на наши внешние чувства. Легкое расстройство желудка делает их неверными, и они нас тогда обманывают. Вы, может быть, в действительности не что иное, как непереваренный в желудке кусок говядины» корка от сыра или недопеченный картофель, вас, я думаю, более неудобосваримого, чем серьезного. Скруч не имел привычки острить, и в эту минуту был вовсе не в шутливом расположении духа. По правде сказать, он старался шутить, чтобы развлечь себя и прогнать страх, которым голос привидения пронимал его до мозга костей. Он чувствовал, что сидеть молча и смотреть в неподвижные стеклянные глаза будет для него гибелью. Притом привидение было окружено какой-то адской атмосферой. Скруч не мог ее чувствовать, но она сказывалась потому, что хотя привидение сидело совершенно неподвижно, однако волосы, кисточки на сапогах и полостью ртука колебались точно от струи теплого воздуха, выходящего из печи. — Видите ли вы эту зубочистку? — спросил Скрудж, возвращаясь к разговору и желая отвратить от себя хоть на мгновение пристальный взор привидения. — Вижу, — отвечало привидение. — Но вы не смотрите на нее, — заметил Скрудж. «И все-таки вижу», — возразило привидение. «Но «Ну так мне стоит, — продолжал Скрудж, — проглотить ее, чтобы затем до конца жизни меня преследовал целый легион духов, измышленных собственной моей фантазией. Вздор! Я вам говорю, вздор!» Услышав это, привидение издало такой страшный и печальный крик, и с таким ужасным шумом потрясло своей цепью, что Скрудж должен был схватиться за стул, чтобы не упасть в обморок. Но страх его достиг крайнего предела, когда привидение сняло повязку со своей головы, как будто ему было жарко в комнате. При этом нижняя челюсть Марлия упала ему на грудь. Скрудж опустился на колени, и закрыл лицо руками. «О, пощади!» — воскликнул он. «Зачем ты, страшное видение, так тревожишь меня?» «О человек с земным умом! Веришь ли ты в меня теперь?» — спросил дух. «Верю!» — ответил Скрудж. «Я принужден верить, но зачем духи являются на землю?» и зачем они приходят ко мне? — О, Скрудж, сказала привидение, — от всякого человека требуется, чтобы душа его не оставалась замкнута, чтобы она была в постоянном общении с его ближними, принимала всегда участие в других, и если душа, не исполнила этого своего предназначения при жизни, то обречена выполнить его по смерти. Она осуждена бродить по свету и видеть, о горе мне, видеть то, в чем не может принять участие, видеть тех, с кем при жизни она могла бы делиться, и счастье которых Было в ее руках. Привидение опять застонало, потрясло цепью и стало ломать свои прозрачные руки. «Вы скованы?» — сказал Скрудж дрожащим голосом. «Отчего? Скажите мне!» «Я ношу ту цепь, которую сковал себе при жизни» отвечал дух. Я сам постепенно прибавлял к ней звено за звеном, аршин за аршином, надел ее на себя и ношу по своей воле. Неужели тебе кажется странным ее состав? Скруч дрожал все более и более. Или, может быть, ты желаешь знать... Продолжал дух. Вес и длину той цепи, которую ты сам носишь. Она была такой же тяжести и такой длины, как моя, семь лет тому назад. С тех пор ты много над нею работал, и она вышла очень тяжела. Скрудж. Посмотрел на пол, как бы желая увидеть себя, окруженным пятьюдестью или шестьюдестью сажениями железной цепи, но не увидел ничего».